Цвет императорской армии Четверо крупных мужчин в военных доспехах перегородили им дорогу. Они пока не вынимали клинки из ножен, но лица были неприветливы. «Императорские войска», — грустно сказал Киан, «Смотри, какие здоровые. Их специально по росту и агрессивности подбирают, а лучше бы по уму. Они не спрашивают, кто и куда, а сразу убивают. Идиоты. Может, нам, конечно, повезет? А нет, не повезло». Солдаты принялись улыбаться и переговариваться, громко, явно давая понять Кьяну, что они намерены напасть, а потом попытались окружить их. «Отойди», — хладнокровно сказала Лилиана. «У тебя оружия нет». «Это ты так думаешь», — также спокойно ответил Кьян Ли. «Сама отойди и встань за моей спиной. Ты женщина. Вот и веди себя, как женщина». Воины императора не пожелали дождаться, пока они решат, кто главный. Они со смешками продолжали их окружать. Кьян развязал свой пояс с металлическими шариками на концах и снял металлические звезды с рукавов. Ци щелкнула кнутом, прищуриваясь. На их противниках были кожаные доспехи, укрепленные металлическими полосами и клепками. «Ей просто сил не хватит, чтобы рассечь их одним ударом. Запястье, локоть, шея!» – вспоминала степнячка уроки отца. С резким криком Киан выбросил вперед руку, и один из бойцов захрипел, схватившись за горло, и тяжело повалился, как подпиленное дерево. Остальные трое резво зашевелились, синхронно взмахивая острыми блестящими саблями странно изогнутой формы. Запястье, локоть, шея. Лилиана расставила ноги и чуть согнула колени, посылая кнут к ближайшему бойцу. Она вложила всю свою силу в удар, целясь в запястье правой руки, и еще один воин выронил свое оружие и завертелся, явно не понимая, что произошло. увернуться Тящие звездочки он уже не смог. Кьян Ли с бешеной скоростью крутил в руке свой пояс. Один из оставшихся противников ловко скользнул в сторону, просвистев мечом совсем близко к голове Лилианы. Она едва успела уклониться. Не успев ни подумать, ни собраться, девушка просто инстинктивно взмахнула кнутом, как она делала это в схватках с отцом, так, чтобы конец плети обвился вокруг руки. Дернула, прижимая руки к телу, потянув кнут на себя всей своей массой, понимая, что не справится с крупным мужчиной. Но это оказалось и не нужно. Кьян уже стоял у того за спиной, прижимая к его шее чужой меч. Воин замер, боясь даже пошевелиться, тяжело дышащий и сверкающий глазами Кьян Ли что-то тихо и угрожающе говорил ему по-катайски. Лили отчаянно жалела, что не знала языка, ведь мама когда-то ей предлагала учиться. Но девушке в голову не приходило, что ей это может понадобиться. Галийский, и Славский, да, по-франкски Лили, выучила несколько баллат и санетов и могла худо-бедно признаться в любви, а о катайском и слышать не хотела. Даже потом, когда Кьян уехала, она его ждала, Степнячка ленилась, хотя и собиралась быть его женой. Она открывала учебники и закрывала их, запоминая совсем мало. Размотав кнут и закрепив его на браслете, Лилиана принялась осматривать убитых. Никакого страха или волнения девушка не испытывала. Двое были убиты звездочками, у одного проломлен висок странным оружием поясом. Не дожидаясь команды, обыскала тела, отцепив от пояса одного из мужчин плотный кошель. «Это называется мародерство», — сказал где-то над ней Кьян Ли. «Ага», — согласилась Лили. -Ли, — «по праву сильнейшего, а что такого?» «Да нет, я бы тоже так сделал, просто не ожидал от тебя». «Я ж степнячка, а не какая-то галийская леди», — фыркнула девушка. «Я бы еще и дуплеты сняла, но они большие, ни тебе, ни мне не подойдут». Ли присел на корточки, выковыривая сюрикен из горла убитого, подмечая, что жена все же сглотнула и отвернулась. Удивительно, она и правда владеет кнутом, и в бою от нее есть толк. И как она ловко обездвижила противника, не причинив ему существенного вреда. Он бы так не смог, просто убил бы всех, а теперь у них есть пленник, который проведет их к императору. Навыком колючки он удивился, но не то чтобы слишком. В Катае довольно часто встречались женщины-воины. В основном они были из воинских родов. Ведь каждый воин обязан передать свою катану сыну или, если такового не имелось, то дочери, или кому-то из родственников, или ученику. И в эпосе тоже встречались храбрые девы, чистые сердцем, которые обрезали волосы, надевали мужскую одежду и отправлялись защищать свою родину от врагов. Замуж их, впрочем, брать никто не хотел. Кому нужна жена рядом, с которой ты будешь лишь придатком? Ни один уважающий себя мужчина не захочет выглядеть ничтожнее своей женщины. Али просто дурной на голову. Он, колючка, сейчас восхищался от души. «Цы!» — позвал свою невероятную супругу Кьян. «Дашь мне воды? Руки бы вымыть!» Лилиана поглядела на его окровавленные руки и потеряла сознание. Он едва успел подхватить ее. Императорский воин фыркнул, но сказать ничего не посмел. Во-первых, он уже знал, что Кьян Ли внук императора. Во-вторых, помнил, что девочка все же воительница, о которых все знали, но никто никогда не встречал. А теперь ему есть о чем рассказать своим товарищам, ведь на его глазах рождалась новая легенда Катая. Кьянжи со вздохом уложил колючку на землю, а потом, вытерев пальцы о нижнюю рубаху одного из трупов, осторожно похлопал ее по щекам. Кожа у нее была такой нежной, бархатистой, мягкой, но он на некоторое время выпал из реальности, просто гладя ее лицо. Провел большим пальцем по губам, убрал волосы со лба и висков, замечая, что она уже пришла в себя и смотрит на него сквозь ресницы. «Не будь рядом пленного имперца, он бы уже поцеловал ее в такие мягкие, манящие губы». Но в Катае не целуются, совсем не целуются, и это очень печально. Осознав, что он какого-то дракона хочет целоваться с колючкой, просто целоваться без всякого продолжения, потому что какое продолжение, если рядом три трупа и вообще чистое поле? Киян не на шутку перепугался. «Это, когда чувств недалеко, а влюбляться — это не для него». «Поднимайся!» — рыкнул он зло. «Чего разлеглась?» В глазах Лили мелькнула... Обида. Она поджала свои такие красивые пухлые губки и, пошатываясь, поднялась на ноги. Катаясь даже руки ей не подал, опасаясь, что она заметит его слабость. А девушка подошла к нему вплотную, прищурившись, заглянула в его лицо и неожиданно сильно ударила его острым кулачком под дых. Кьян согнулся пополам, хватая ртом в воздух. Императорский солдат раскатисто захохотал. Лили зыркнула на него гневно и подхватила свою сумку. «Что встал? Пошли!» – хмуро сказала она. «В поле ночевать собрался». Кьян Ли задумчиво на нее посмотрел, но вместо того, чтобы выдвигаться, забрал сабли убитых и попытался подобрать себе наиболее подходящую. Сначала он положил саблю плашмя на ладонь так, чтобы она была в равновесии. Потом резко подкинул ее вверх. Поймал за рукоять и резким свистящим движением описал полукруг. Первая оказалась для него слишком длинной и тяжелой, вторая не идеально сбалансированная, а третья и вовсе была зазубренной и неудобной рукояткой. Немного подумав, он взял с собой второй клинок, намереваясь при случае переделать рукоять на более легкую. Лили внимательно наблюдала за его действиями. Она видела, что муж разбирался в оружии, и это показалось ей очень странным. До этого момента она все-таки не верила, что он убийца. «Почему это сабля?» – с искренним интересом спросила она. «Это катана», – пояснил Кьян. «Смотри, это вся в зазубринах, значит, ее хозяин был плохим воином. Он не мог рассчитать правильный удар и не чувствовал свое оружие, надеясь только на силу. Вон там не тяжела, я не смогу правильно вести ее». «А это по руке, только катана — это рубище оружие. Здесь тяжесть должна быть на конце лезвия, а никак не на рукояти». Лили провела пальцем по массивной, богато украшенной зелеными камнями гарде и вопросительно поглядела на супруга. «Да, я думаю, что если заменить рукоять на деревянную, баланс будет лучше. В остальном она неплоха, на первое время сгодится». «Хотя не думаю, что придется еще раз драться. Этот молотчик теперь наш пропуск в столицу». Кьян закрепил на поясе перевязь, обмотав ее вокруг тела вдвое, убрал катану в ножны и взял девушку за руку. Бросив несколько резких слов пленнику, мужчина потянул Лили за собой. «А, похоронить тела!» — шепотом спросила Лилиана. «Крестьяне похоронят», — отмахнулся Ли. «Снимут только с них все ценное. Здесь так принято, не пропадать же добру. Люди живут бедно, а в хозяйстве все пригодится». Девушка качнула головой, то ли соглашаясь, то ли осуждая, но вслух ничего не сказала. Надо было идти дальше, и без того много времени потеряли. Пленник бодро топал спереди по широкой дороге. Катай был похож на степь своими бескрайними полями, но гораздо более зелен. Здесь было много воды, часто встречались рощи высоких тонких деревьев. Каждая пять земли была использована, поля распаханы, на реках рыбацкие лодки, много деревенек и везде люди. На полях человечки в соломенных шляпах возделывают урожай. На дороге то и дело попадаются повозки, в которых впряжены ослики и буйволы. Конечно, они тут голодают. Столько народу не было даже в Славии. А в степи вообще можно было ехать весь день и не встретить ни одного человека. Внезапно Лили подумала, что если степь заселить так же плотно, там будет еще больше голода. Ветряка там одна, а зима холодная и порой бесснежная, иногда и пшеница озимая вымерзает. А живут нынче степняки богато и раздольно, и население увеличивается. Во многом это еще и заслуга ее отца. Эпидемий стало меньше, от болезней лечат в больницах, их еще на галийский манер называли госпиталями. Сегодня места и еды всем хватает. А что дальше будет лет через 50 или через 100? Да даже если просто посчитать, у отца с матерью пятеро детей. У этих детей будет по трое-четверо внуков. За двадцать лет семья увеличилась вдвое, за сорок – вчетверо. А у деда и вовсе десять человек детей. И ни воин, ни голода. Ей сейчас очень хотелось поделиться своими мыслями хоть с кем-то. Дома бы она пришла к отцу или деду, а здесь Кьяну рассказать. Но он странный, то смотрит на нее с восхищением, то отталкивает от себя. Непонятный человек высмеет еще. «Надо укрытие искать», – неожиданно заявил Кьян Ли, тревожно поглядывая на небо. «Дождь будет». «Ну, дождь — это же хорошо?» — с недоумением спросила Лили, глядя в высокое небо с одного края, стремительно темнеющее. «Ну, ночевать в поле под дождем — сомнительное удовольствие», — пожал плечами ее муж. Он задал несколько вопросов пленнику, огляделся, вытягивая шею и свернул с дороги прямо в зеленое поле. «Здесь недалеко храм», — пояснил он. «Попросимся на ночлег туда. А почему не в деревню?» Потому что нас там ограбят и убьют, — ровно ответил Катаец. Мы чужаки, к тому же прилично одеты. За одну твою куртку-колючка можно купить для большой семьи еды на неделю. Здесь все настолько плохо? Нет, все гораздо хуже. Взгляни, даже императорские воины, которые должны защищать свой народ, сначала нападают на путников, а уже потом по их вещам решают, доложить о них или нет. А император Степной хан никогда бы не допустил подобного произвола. «Вот и хочу задать несколько вопросов императору», — жестко ответил Кьян Ли, сжимая челюсти до желваков и не зная, что у него даже лицо сейчас темнеет от гнева. Лилиана невольно им залюбовалась, он ей нравился, но от такого сурового и хмурого взгляда по животу просто бежали мурашки. «Ясно», – пробормотала девушка, с трудом шагая по мягкой земле, стараясь не раздавить зеленые ростки чего-то явно культурного. Она видела, что Кьян тоже ступает мягко и осторожно. А вот пленный солдат идет на пролом, не обращая ни на что внимания. Муж мягко прикоснулся к ее плечу, стягивая и забирая ее мешок. Не то чтобы тяжелый, но изрядно надоевший. И закидывая себе за спину, Лили сразу полегчала.